24 августа. Станислас на несколько дней уехал в Польшу. У него там остались родственники. Он попросил держать его в курсе моих разысканий по Илиману. Поскольку теперь я был в квартире один, я пригласил на ужин Беатрис Нанга. Произошло то, чего я боялся. Она согласилась. Первые минуты её визита были ужасны. Мы оба мучительно стеснялись. Над нами пролетели несколько тихих ангелов. Причём далеко не кубистских. Она спросила, нет ли у меня новостей от Мусимва. Нет, а у тебя? Тоже нет. Надеюсь, он добрался благополучно. И я. Снова молчание. Я наполнил бокалы по второму разу и залпом выпил свой. Пойдём за стол. Да. Я подал еду. Она попробовала и ничего не сказала. Я делал вид, что смотрю на её пустую тарелку, но притворяться было ни к чему. Надо было говорить, хотя слова могли оказаться жёсткими, обидными. Нарыв, так сказать, необходимо вскрыть. И я спросил прямо: "Ты сердишься на меня за то, что я тогда не пошёл в спальню Б?" "Знаешь, ты не единственный полноценный мужчина в мире", ехидно заметила она. "А тот, кто пошёл, щедро одарён природой и вдобавок мастер своего дела. Тебе надо было услышать меня". И она устремила на меня пристальный взгляд который должен был быть жестоким, но мне показался просто грустным. Но я и правда на тебя сердито. Дело не только в моем теле или в твоем желании, а в чем? Она ринулась на меня как торпеда. У тебя никогда не хватает мужества отвечать за собственное мнение. Ты не можешь без оговорок вечно даешь понять, что есть нюансы, что не все так однозначно. По-твоему, это признак ума, зрелости, глубины мысли? О чем бы ни шла речь, о самых важных или самых обыденных вещах, ты никогда не можешь определиться. В данную секунду ты чего-то хочешь, а секунду спустя уже нет. У тебя в одной фразе уживаются вера и сомнения. Жизнь, состоящая из сплошных может быть такой жизни ты хочешь. Невозможно понять, что у тебя в голове. Ты живешь, словно ступаешь по узкому гребню горы между двумя пропастями. В тот вечер, когда я поняла, что ты не придешь, Я вначале действительно рассердилась. Я была разочарована, ведь я хотела, чтобы ты тоже пришел. Да и ты говорил, что хочешь. Но потом подумала и поняла. Дело не в твоем отношении ко мне, а в твоем отношении к миру. Вот в чем оскорбление. Что для тебя важно? Какое желание тобой движет? Чему ты хранишь верность? Даже в спорах и лабиринте бесчеловечности ты не проявляешь энтузиазма. Как будто твоей единственной целью было воодушевить нас, но что воодушевляет тебя? Я сержусь на тебя за то, что ты проходишь сквозь события и людей, как призрак сквозь стену. Человек к тебе привязывается, и какое-то время кажется, что ты привязался тоже, но однажды ночью ты исчезаешь. Человек просыпается, твое место рядом успело остыть, и неизвестно, почему и куда ты ушел. Известно только, что ты не вернешься. Но люди не подопытные кролики, а я не чертова лабораторная крыса, дииган. Люди не пассивный литературный материал, с которым можно делать что угодно, не фраза, которую ты снисходительно улыбаясь выворачиваешь так и сяк у себя в голове. Знаешь, в чем преимущество Мусима по сравнению с тобой? У вас немного общего, но он понимает людей. Он живет среди них, на земле. Когда надо трахаться, он трахается, когда надо пить, он пьет. когда он может утешить, он утешает. Он не боится душевных затрат, не боится, что его обманут. Это мужчина. И как писатель, он от этого только выигрывает. Он горячий, а ты холодный. Не видишь людей, не видишь мира вокруг. Ты считаешь себя писателем, и это убивает в тебе человека. Понимаешь? Она выпалила все это, как будто выучила заранее. Но я понимал, что эти слова выходят у нее из самого нутра. Ее голос дрожал, в нем слышались слезы. Когда она замолкла, я взглянул в окно на тёмное небо. На меня вдруг навалилась огромная усталость. Я вздохнул. Наверное, ты права. Это всё, что ты можешь сказать? А больше сказать нечего. Ты права. Ты и правда ничего не понимаешь. Затем она встала и взяла сумочку. Извини, Беатрис. Она не ответила на эти слова, которые, впрочем, я произнёс про себя. Повернулась и ушла. Я вышел на балкон, посмотрел вниз. Наша улица, обычно оживлённая по вечерам, сегодня была пуста. Я увидел только удаляющуюся фигуру Биатрис, и от этой картины мне захотелось плакать.